23. Вот что думала Маргиналия. Какого хрена происходит? Леон по-прежнему не отвечал на ее сообщение, и она попробовала связаться с Билли, но он тоже не ответил. Она убедила слесаря в своих благих намерениях и, наконец, попала в квартиру Леона. Ничего из ряда вон не намека на его местонахождение, и она не знала друзей или родных Билли, чтобы позвонить им. Когда ли он пропал и не вернулся, когда ни он, ни Билли не ответили по телефону, Мардж пошла в ближайший полицейский участок, сообщила о двух пропавших людях. Офицеры отнеслись к ней с грубоватым сочувствием, но назвали ей число людей, пропадающих каждый год, каждую неделю, и сказали, сколько из них потом возвращаются из пьяных загулов или легкомысленных выходных. Сказали, что лучше ей не волноваться попусту и предупредили, чтобы на многое она не рассчитывала. К ее собственному величайшему удивлению в участке Мардж расплакалась. Полицейские отреагировали с грубоватой нежностью и смущением, предложили чай и салфетки. Успокоившись, она вернулась домой, ничего не ожидая и не зная, что делать. Но через полтора часа после возвращения, всплывшие в рапорте о ее визите некоторые ключевые слова, коррелирующие с другими словами, привлекшие внимание названные имена, не точно воспроизведенные, но красноречивые, последнее сообщение Леона, помеченные компьютерными системами и близко, не такими безнадежными, как заявляют нарочито циничные комментаторы, раздался стук в дверь. Мужчина средних лет в костюме и очень молодая блондинка в неряшливо надетой полицейской форме. Женщина держала поводок, но собаки рядом видно не было. «Здравствуйте!» — сказал мужчина. У него был тонкий голос. «Мисс Тилли!» «Правильно! Меня зовут баррон старший «Старший детектив-инспектор баррон «Это моя коллега!» «Констебль Коллинсвуд. «Мы хотели бы поговорить!» «Позвольте войти!» Внутри Коллинсвуд медленно повернулась кругом, впитывая глазами темные стены, плакаты видео-эвентов и подвальных вечеринок с электроникой. Бэрон и Коллинсвуд не сели, хотя Мардж показала им на софу. Она почувствовала какой-то земляной, свиной запах и моргнула. «Как я понимаю, у вас куда-то делись, друзья! Мисс Тилли!» — сказал Бэрон. Мардж думала его поправить. Мисс, Но передумала. Примечание. Мисс, обращение к женщине, не обозначающее супружеское положение. Конец примечания. «Я не ожидал, что вы приедете», — сказала она. «В вашем участке мне сказали, что ничего особо не могут сделать». «А, что ж, они не знали того, что знаем мы. В каких отношениях вы состоите с Билли Хэрроу?» «С Билли? Ни в каких. Я с Леоном». «С...» «Я же сказала...» «Вы еще ничего мне не сказали, мисс Тилли!» «Я все сказала в участке. Он мой любовник!» Коллингсвуд закатила глаза и покачала головой. «Ой-ой, какие мы, сука, нежные!» Она пощелкала пальцами, словно подзывая животное, показала подбородком на другие комнаты. «И с тех пор, как Леон ушел к Билли, вы ничего о нем не слышали?» — спросил Берн. «Я даже не знаю точно, когда он пропал. Почему вы пришли так быстро? В смысле, мне сказали ничего не...» Она раскрыла рот во внезапном приступе ужаса. «О боже! Вы его нашли!» «Нет-нет!» — «Нет, нет, сказал Берн. «Ничего подобного! Это скорее ситуация с пересечением дел. Мы из Коллинсвуд. Понимаете ли, обычно мы не занимаемся пропавшими людьми. Мы из другого отдела. Но нас поставили в известность о вашей проблеме, потому что она может иметь отношение к нашему делу. Мардж уставилась на него. Случай с кальмаром вы это расследуете? Бля, сказала Коллинсвуд. Так и знала. Вот же охреневший засранец. Э-э, Берн слегка поднял брови. Да. «Нам было, скажем так, интересно, сможет ли Билли удержаться от сплетен?» «Надо да должное, босс. Для человека, который сам не знает, что делает, мутит он мощно. Ну все, давай уже». Последняя она, насколько видела марш, сказала в никуда. «Мы бы предпочли, чтобы вы держали при себе все, что он рассказал, если будете так добры, мисс Тилли. по «По-вашему, это как-то связано с исчезновением Леона?» — спросила в изумлении Мардж. — А Билли, где они, по-вашему? — Ну, этим мы сейчас и занимаемся, — сказал Берн. И не извольте беспокоиться, мы сообщим вам, как только что-нибудь узнаем. Билли много рассказывал о кальмаре. Леон его видел, он был завсегдатаем музея. — Что? Нет, вовсе нет. В смысле, один раз вроде видел, но ему это было как-то неинтересно. «Вам он об этом рассказывал?» «Леон?» – спросила она. «В смысле, рассказывал ли он мне про кражу? Он думал, что это очень смешно. В смысле, он понимал, что для Билли это многое значит. Но, сами понимаете, это же так странно, да? Как тут не прикалываться? Я даже сама не знала на все сто, стебет нас Билли или нет. Понимаете?» «Да нет», – сказала Коллингсвуд и зачем по вашему ему понадобилось такое выдумывать спросил берн ну по новостям то ничего не показывали не показывали сказал берн о это же намек красноречивый, слав на такой запрет на разглашение какой вы и представить себе не можете он улыбнулся в любом случае не то чтобы ли он это одобрял он просто Ему было смешно от самой идеи, он даже скинул мне шутку перед тем, как... «О, да», — сказала Коллинсвуд, — «просто ржака». «Ну вы чего?» — сказала Мардж. «Кто-то упер гигантского кальмара, ну вы чего?» «Что вы можете рассказать нам о Билли?» — спросил Берн. «Что вы о нем думаете?» «Билли? Не знаю, он ничего, я его почти не знаю» он друг леона а почему вы спрашиваете берн глянул на коллинсвуд она покачала головой и дернула за поводок нифига сказала она ой прости бодрячок что происходит спросила Мардж. просто расследуем мистили сказал берн а мне стоит насколько мне стоит волноваться а не очень сказал он ты бы волновалась кэт «Не-а», Коллинсвуд набирала кому-то сообщение. «Знаете, чем больше я об этом думаю, тем больше вижу, что это не связано с нашим делом. Так что я бы на вашем месте не волновался». «Ага», — сказала Коллинсвуд, все еще тыкая в телефон. «Не-а». — сказал Берн. — «очевидно, мы дадим вам знать, если решим иначе. Но должен сказать, что это маловероятно. Премного благодарны». Он кивнул, коснулся указательным пальцем козырька отсутствующей кепки, как бы за сим откланиваемся Эй, что? спросила Мардж. И все? Коллинсвуд уже была у дверей, поднимала воротник, как заправский денди. Она подмигнула Мардж. Это что сейчас было? не унималась Мардж. Вы уходите, и что теперь? Всячески заверяем, что будем не покладая рук искать этого самого вашего и того второго, сказала ей Коллинсвуд. Марч раскрыл рот. Ну что такое? Кэт, сказал Берн, покачал головой, закатил глаза для Марч, как утомленный отец. Мисс Тилли, как только мы получим представление, что происходит, мы немедленно с вами свяжемся. Да, вы слышали, что она сказала, Кэт. — сказал Берн. Отправляйся давай в машину. Слышал-слышал, мисс Тилли, и приношу извинения. — Я хочу подать жалобу, — Мардж трясло. Она сжимала и разжимала кулаки. — Ну, конечно, вы целиком в своем праве. Вы должны понять, что проблема здесь только в кладбищенском юморе Коллинсвуд. Она превосходный офицер, и таким образом она справляется с травмой, с которой мы вынуждены сталкиваться каждый день. «Признаю, не то чтобы это было оправданием, так что прошу, подавайте жалобу, это пойдет ей на пользу». Он помедлил в дверях, положив руку на косяк. «Я передам ей, как разочарован ее поведением». «Стойте, вы не можете вот так уйти. Как мне с вами связаться, если...» «Вам назначили офицера для связи в вашем местном участке, верно?» – спросил Берн. Обращайтесь к нему, он передаст любую информацию мне и моему отделу. Какого чёрта вы не можете так внезапно? Но дверь уже закрывалась, и хоть Мардж и дальше кричала и требовала объяснить, что происходит, она не пошла за офицерами. Мардж привалилась к двери, пока не прошло сильное ощущение, что она расплачется, и произнесла вслух. Что это была за хрень? Что это было? Спорное решение, притом неправильное. Интуиция из того разряда, о котором редко говорят, ошибочная. Вообще по нулям, сказала Куллинзвуд, закурила. Дымок подхватился зимним ветерком. Ни хрена она не знает. Согласен, ответил Берн. И все это не имеет к ней никакого отношения. Здесь мы ни к чему не придем. Согласен, ответил Берн. В узле этой квартиры чёртовыми чарами даже не пахнет, сказала Коллинсвуд. Не то, что убили. У него точно был человек или люди с душой или душами и звалинами в том или ином волшебстве. В квартире били, её несчастный эфирный зверек-компаньон извертелся и скулил, и визжал так громко, что его услышал даже Берн. Знаешь? «Сейчас ведь тишь да гладь», — сказала Коллинсвуд. «Пока все до усрачки боятся ПВП. То есть любой оставшийся след должен бросаться в глаза. Но ты сам видел Хрюшу», — она потрясла поводок. «Ну, в смысле, не видел, но ты понял, о чем я. Тут пустышка. Ну и в чем дело? Этот самый Леон при каких-то делах?» «Сомнительно», — сказал Берн. «Судя по всему, что мы нашли, он абсолютно никто. Просто типичный обыватель». Он сделал губами звук брр. «Если он как-то связан с Кракеном, то он под глубоким прикрытием бог знает как долго. По-моему, его зацепило случайно». Коллинсвуд слушала тексты мысли. Она чувствовала, как ее краткосрочный фамильяр внюхивает слабые паразапахи магии на улице. «Ну, жалко птичку». — сказала она. — Именно. Сомневаюсь, что мы его еще увидим. Или Билли. — Если только Билли и не есть наш преступник. Они задумались. Слышал, что этим утром травил Варди. — Где он вообще? — спросил Берн Чем занят? Коллинсвуд пожала плечами. — Хэзэ. Говорил что-то про изучение религиозной жизни Адлера. — А она у него была? — Я Хэзэ, начальник. Не я же изучаю. «Но то, что он утром-то говорил, ты слышал про кракенистов?» Конечно, уже пошли слухи обо всех аспектах кражи. Убийства, загадки, никому не затушить, распространяющийся пожар слухов. Работа Бэрона и Коллинсвуд заключалась в том, чтобы их слушать. Теологические стукачи Варди доложили ему, а он доложил коллегам, что на улицах шептались об опале высокоуровневых адептов тефтической церкви, а также все чаще роптали об апокалипсисе. Как раз сейчас был идеальный рынок для продавцов реликвий. Кто-то сомневается, что религия и организованная преступность ходят рука об руку. Как спрашивали епископы одного тайного католического ордена, когда перед ними вставали вопросы бизнес-этики, неужели мученическая смерть святого Кальви ничему нас не научила? «Ну, мы, значит, по-прежнему думаем, что это по-любому какие-то богодрочеры?» — спросила Коллинсвуд, шмыгнула носом. «Кракенисты или кто там еще? Или это просто какие-то сраные воры?» «Теряюсь в догадках!» — ответил Берн. «А теряться в фактах, пожалуй, значительно лучше!» «У всех моих стукачей по-прежнему глухо!» — сказала Коллинсвуд. Снова шмыгнула носом. «Ого — Ого! — сказал Бэрон. — У тебя... Вот! Он протянул платок. У нее носом шла кровь. — Ах ты мелкий гандон долбанный! — сказала Коллингсвуд. Зажала переносицу. — Ах ты сучечка! — Господи! Кэт! Ты в порядке? Что это? — Просто перенапряглась, босс. — Напряглась? В такой-то славный денек? Она пронзила его взглядом. — Что за муха тебя укусила? «Да ничего, ничего такого, просто...» Она подняла руки. «Все сразу, сраная панда!» К такому названию для конца всего сущего Коллинсвуд и Барн пришли после бессвязной цепочки ленивых шуток. Для конца, которому готовила даже самая пунктирно-апокалипсическая вера. От его магической вони Коллинсвуд, мастер-фишек, была как на иголках. Зубы ныли, на месте не сиделась душа не на месте. Она постоянно говорила об этом устрашающем, грядущем, чем бы то ни было. Пока Бэрон не предложил придумать сокращение, началось с большого злого волка, что быстро сменилось на таксу, а в итоге на панду. Только лучше от этого прозвища Коллинсвуд не стало. «Что бы это ни было, оно связано с гребанным кальмаром», — сказала она если бы только знать, кто забрал паршивца. «Мы знаем главных подозреваемых, по крайней мере, если об этом спросят в офисе». Верующие могли бы немало выложить за труп Бога. ОПФС расставила сети и вылавливала, хе, -хе хоть слово о тайной церкви Бога Кракина. Но исчезновение могло оказаться и более мирским» пусть даже фишечным и противоестественным преступлением, а это бы все усложнило. Бюрократический передел территорий. ОПФС — единственные офицеры в столичной полиции, кого не назвать некомпетентными бестолочами в делах с мистической фишечной чепухой. Именно они являлись государственными ведьмами и молотами ведьм, но их полномочия оставались причудой истории, В полиции Великобритании не было никаких отделов волшебства, никакого СО-21 для преступлений с применением магии. Примечание. Коды британской полиции для преступлений разного рода список заканчивается на СО-20. Конец примечания. Никакого тебе летучего отряда. Только один ОПФС. И то технически они работали не силами, лей чарами, призванными сущностями и так далее. Они были конкретно отделом сект. На практике, конечно, отдел и комплектовался связанными с этим сомнительными талантами и надзирал за ними. Компьютеры УПФС были загружены ПО и ОС, потусторонним обеспечением и оккультными системами. Джиз 2.0, и жрец Но подразделение было обязано поддерживать видимость, описывая свою работу в категориях религиозных преступлений. Приходилось стараться и подчеркивать, если бы они пришли к выводу, что за исчезновением Архитевтиса правда стоит мировая аномальная преступность в связи с лондонскими ересиархами, иначе бы они вышли из юрисдикции. Без сектантских междоусобиц в основе дела о спертом спруте его бы просто передали какому-нибудь грубому и неотесанному отделу тяжких преступлений, организованной преступности, кражи антиквариата. «Убереги нас, Бог», — сказала Коллинсвуд. «Главное, чтоб не в банке». «Чисто гипотетически», — сказал Бэрон, — «между нами. Если это правда уголовка, а не боголюбы» то ты знаешь, кто наш главный подозреваемый?» «Та, сука, ту!» — сказала Коллинсвуд. Зазвонил телефон барона. «Да!» — сказал он в трубку. Прислушался и остановился на улице. Побледнел, побледнел сильнее, напоследок как будто постарел. «Что?» — спросила Коллинсвуд. «Что, босс?» «Ладно!» — сказал он. «Сейчас будем!» Он захлопнул телефон. «Гос и Саби. Кажется, они обнаружили, что Андерс нам их сдал. Кто-то... Ох, ну к черту, сама увидишь».